Глава двадцать пятая. Том взвешивал варианты. Элл и Дик сделают все, что им скажут, не задавая вопросов, и точно будут держать язык за зубами. Оба не раз доказали свою надежность, так что на них вторая половина сегодняшнего плана. Краем глаза Макдональд следил за Оуэном Киллпатриком. Он хотел добиться от него большего, хотел твердо знать, на чьей стороне этот человек, без всяких сомнений. В дверь постучали. Том жестом велел Дику оставаться на месте, встал и открыл сам. На крыльце стоял Джек Хоуэлл, явно раздрадованный тем, что его вызвали на ранчо. Как раз вовремя. Обычно агент по продаже недвижимости вёл себя как лучший друг всех и каждого, но из-за идущего после ФБР он явно подрастерял энтузиазм и был уже не столь дружелюбен с Томом. Тем не менее, он приехал по-прежнему не против выгодной сделки. "Джек, давай прогуляемся", предложил Том. "Хочется хоть немного проветриться". Глянул на Оуена. "Почему бы тебе не пройтись с нами? Думаю, тебе тоже будет интересно". Оуен вопросительно взглянул на Элла и Дика и медленно поднялся с места. Неизменные спутники Тома сидели ни шелохнувшись. МакДональд уже сказал им, что во время беседы с Джеком Хоулом его будет сопровождать только Оуэн. Эл и Дик восприняли это как должное. МакДональду это нравилось. Его телохранители тем временем выполнят другое задание. Том, Оуэн и Джек направились в восточную часть ранчо по тропинке через густой сосновый бор. Все трое были в толстых куртках. Похолодало. Том взглянул на небо и не увидел никаких признаков дождя. Только чахлые облачка высоко на бледно-голубом фоне. Мужчины шли молча. Макдональд наслаждался создаваемым им напряжением. За спиной он чувствовал вопросительные взгляды спутников, но ни один не спросил, куда они направляются. Признак уважения. Тропинка поднималась вверх по пологому склону. Во время подъёма Тому стало не хватать воздуха. Он не ожидал, что на восхождение уйдёт столько сил. А вот Оуэн и Джек, казалось, совсем не устали. Оба моложе Макдональда и к тому же худощавые. Том долго пытался похудеть и в конце концов сдался. Что есть, то есть. Лучше не отказываться от любимой еды, чем годами ограничивать себя сидеть на диете. Но иногда, вот как сейчас, он ненавидел свой лишний вес, который заставлял его потеть и напрягаться. «Долго идти-то?» — наконец спросил Джек. «Мне ещё в контору возвращаться. Отсюда путь не близкий, вы же знаете». «Подтекст. Я трачу на тебя кучу времени, а ты до сих пор не заплатил мне». «А знаешь, на парковке возле твоей конторы тебя может поджидать ФБР с вопросами». Том оглянулся на Джека и заметил, что после этих слов Оуэн сбился с шага. «Я ничего им не скажу», — ответил Хоуэлл. У нашей сделки есть условия, и я их соблюдаю. Я никому не обязан раскрывать личность клиента. Думаю, вы обрадуетесь, что около часа назад Тильда Бра составила голосовое сообщение, добавил он бодрее. Хочет знать, по-прежнему ли меня интересует покупка участка. Я же говорил, что она обдумывается, заметил Том. Значит, собираетесь купить на первоначальных условиях или лучше слегка сбить цену? Теперь раз она сама сделала первый шаг, У нас появилось преимущество в переговорах. Я держу слово, отозвался Макдональд тяжело дыша. Первоначальные условия. Когда буду уезжать, свяжусь с ней и скажу об этом. Моё имя точно не значится ни в каких твоих бумагах. И Тильда не знает, что за предложением покупки стою я. Так? Разумеется, я уже говорил об этом, ответил агент. В голосе Хоула слышалось раздражение. Тома охватил гнев. Он терпеть не мог, когда его слова подвергали сомнению. К тому же, Макдональду не нравилось, что его авторитет в глазах Джека, судя по всему, пошатнулся. Макдональд остановился и оглядел окружающий лес. Джек остановился рядом, по-прежнему с досадой на лице. Довольно. Том смерил Оуэна долгим взглядом. Пора выяснить, на что ты готов ради нашего общего дела. Отбросив лишние мысли, Макдональд вытащил из глубокого кармана пистолет и выстрелил Джеку в лоб. Агент рухнул на землю. В его широко распахнутых глазах застыло удивление. «Я никогда не забуду эту картину». «Какого чёрта, Том? Что происходит?» — воскликнул Оуэн, отскочив от трупа. Он споткнулся, упал на спину и покрабь и заскрёб ногами, стараясь отползти подальше от Джека. «Что ты натворил?» Побледневший Килл Патрик круглыми глазами уставился сначала на тело, а потом на Макдональда. «Что ты натворил?» — повторил он. Эхо выстрела все еще отдавалось в ушах Тома. На него нахлынула ледяная волна облегчения. Он мог привести за собой копов. «Том, они, скорее всего, и так уже следят за тобой. К тебе приходили из всех местных правоохранительных органов». Оуэн по-прежнему лежа на спине хватал воздух ртом. Он отполз ещё на фут подальше от трупа. Мне нужно было избавиться от связующих звеньев между мной и пожаром на участке Брасс. "Ты о пожаре, на котором погибли шерифы?" том мне ответил, продолжая смотреть на Джека. Тело агента застыло, кровь медленно вытекала из алого кружка на лбу. Я думал, мертвецы не кровоточат. Как будто прочтя его мысли, кровь остановилась. "Это ты стоишь за убийствами шерифов?" тихо прошипел Оуэн. Том снова промолчал и переключил внимание на Килл Патрика. Лоб Оуэна вспотел. «Вставай», — приказал Макдональд. Оуэн секунду смотрел на него, затем подчинился. Он медленно поднялся на ноги, переводя взгляд с лица Тома на оружие в его руке и обратно. «В футах в ста отсюда есть овраг», — указал Том, держа пистолет сбоку, в неугрожающем положении стволом вниз. «Оуэн» Перетащи тело и брось туда. Дикие звери позаботятся о нём. Нет. Не разочаровывай меня. И что ты собираешься делать? Пойдёшь в полицию? Оуэн не ответил. Судя по выражению его глаз, он колебался. Сейчас он станет моим человеком или останется здесь. Том снова положил палец на спусковой крючок. Ты не знал, но несколько десятков лет назад я бывал в этих краях. Я знал твоего отца Оуэн и всех твоих дедёв по материнской линии тоже. Э этими словами он привлёк внимание Килпатрика. Я знаю из какого ты теста, знаю, какие мысли у тебя в голове, знаю, как тебя воспитывали. Вот почему я так быстро ввёл тебя в свой круг. Большинство моих соратников тратят годы, чтобы заслужить то доверие, которое я испытываю к тебе. Почему я? Выдохнул Оуэн. Том знал, что Килл Патрик балансирует на тонкой грани и готов сорваться. Однако Оуэн молчал, очевидно надеясь, что Макдональд заверит его, все будет в порядке. Том прекрасно разбирался в людях и знал, как приманить их желаемым. «Я же только что сказал, я знаю твоих родных», произнес он искренне. «Эта страна построена на плечах таких людей, как они, и ты можешь стать одним из ее столпов». «Убивая, мы становимся ничуть не лучше тех, кто пытается нас переделать. Иногда выбора нет. И других вариантов не было? Нет». Оуэн отвёл взгляд и уставился на труп с непроницаемым выражением лица. «Сейчас я тебе помогу». Но на этом всё. Я на такое не подписывался. Том вытащил обойму из пистолета, патрон из ствола и протянул оружие Оуэну. Тот не хотел его брать». Присмотрись внимательнее, посоветовал Макдональд. Оуэн взглянул и позеленел. Это что? Мой ствол? Да. Том снова протянул ему пистолет и заметил, как взгляд Кил Патрика сосредоточился на тонких перчатках на руках Макдональда. Заметил тот момент, когда Оуэн понял, что на оружии только его отпечатки, и посмотрел на труп. Да, у него в мозгу засела твоя пуля. Думаю, у тебя дома на стрельбище найдётся немало мишеней с пулями из этого пистолета. Оуэн остановился на Макдональде. Том видел, как крутятся шестерёнки в его мозгу в поисках выхода, но Макдональд уже перекрыл все выходы. Эл и Дик скажут под присягой, что видели собственными глазами, как ты его застрелил. Но я не, Том примирительно поднял руки. Не стоит заходить так далеко. Никто не свяжет убийство Джека Хоула со мной. Они могут поднять записи его телефонных разговоров. Оуэн всё ещё не убедился окончательно. Нужно слегка подтолкнуть. Там нет ничего противозаконного. Кил Патрик было открыл рот, чтобы возразить, но тут же захлопнул и снова посмотрел на распростёртое на земле тело. Сколько их ты убил, Том? Тихо спросил он. Скольким пришлось умереть? ради твоей цели. Макдональд не ответил. Сейчас это не важно. Важно привязать его к себе. Оуэн, я верю в тебя. Я знаю, мне нужны именно такие помощники, как ты. Мы оба хотим, чтобы полиция перестала вмешиваться в нашу жизнь и попирать наши законные права. Вместе мы выступим одним фронтом. Как только правительство поймёт, что мы способны самостоятельно поддерживать порядок, то отступится мы ему даже деньги сэкономим». Макдональд не заметил в глазах Килл Патрика должной уверенности и выложил последний козырь. «Я знаю, что жена и дети тебя поддержат». Страх в глазах собеседника порадовал его. Том указал на труп. «Подожду здесь, пока ты от него избавишься». Мёрси решила заскочить в контору Джека Хоуэла после душераздирающей встречи с Роуз и родителями. Она всё ещё кипела от отцовских слов и, Но тот факт, что Роуз видела Килпатрика старшего насквозь, немного успокаивал. В один прекрасный день они с сестрой вместе выступят против отца. Роуз умела его утехамирить, но Мёрси знала, что сестра не в силах изменить его. А Перл и мать даже не пикнут. Хотя что касается Перл, за 2 месяца она изменилась. Работа в кафе придала ей уверенности в себе. Но Мёрси не знала Перестанет ли сестра когда-нибудь играть миротворца? Странно, что все женщины в её семье умели успокаивать окружающих. Её братья на такое не способны. А может и не странно. Мерси остановилась в плотном потоке машин в одном квартале от конторы Джека. Она наклонилась влево, пытаясь заглянуть за автомобиль перед собой. Судя по всему, водители на что-то уставились. Её авто медленно поползло вперёд. Она заметила пожарные машины на стоянке у агентства недвижимости Джека Хоула. Из рухнувшего здания валил густой серый дым. Нет. Не может быть. Не обращая внимания на полицейского, который замахал рукой, запрещая двигаться дальше, агент Кил Патрик въехала на стоянку. Конторы по продаже недвижимости больше не было. Чувствуя, как внутри всё переворачивается, Мёрси выбралась из машины и уставилась на руины. Соседний магазинчик электронных сигар практически уничтожен, но ломбард и пекарня остались невредимыми. «Он сделал это из-за моего давления?» «Эй, нельзя парковаться!» Килл Патрик показала значок агента ФБР и подбежавший полицейский умолк. «Кто здесь главный?» «Сержант Хешер», указал служитель порядка мерси за шагала к сержанту, гадая, как тот отреагирует на известие, что теперь пожарам займётся ФБР. Что же я разворошила?